Глава третья. После обеда квартирная жизнь закипела. Сначала приехали Катя с Максимом. Началось распаковывание подарков. Мальчишка чуть до потолка не подскочил, когда вскрыл коробку с радиоуправляемым вертолетом. Солидная модель с долгоиграющими батарейками. Катя получила кое-что из косметики. Денис по крупицам вытаскивал из супруги информацию о том, к чему она присматривается. Катя была убежденной поклонницей естественной красоты, поэтому никаких помад, теней и прочей штукатурки в их доме не водилось. А вот за волосами и кожей жена ухаживала тщательно. В ванной скопилась целая коллекция шампуней с растительными экстрактами, скрабов, бальзамов и других не менее загадочных для мужчины вещей. Так что Денису пришлось основательно побегать по польским магазинам, прихватив с собой осевшего в Варшаве приятеля в качестве переводчика. Катя ухаживала за собой при любых обстоятельствах. В одежде женщина предпочитала классический стиль. Никакой олиповатости, цветочков и прочей безвкусицы. Стройная фигура, черные слегка вьющиеся волосы, правильные черты лица. Коллеги по работе были уверены, Катя пользуется краской. Денис знал, что это не так. Жена любила повторять, что и в старости не будет краситься. Лучше благородная седина, чем бордово-фиолетовая дичь, успевшая примелькаться во дворе. Пожилые соседки, по утверждению Кати, напоминали ей Марч Симпсон. Максим был обычным пареньком, слегка хулиганистым, но это, по мнению жены, объяснялось гиперактивностью. Светлые волосы и высокий рост – это в деда по материнской линии. Лицо, как у папы. Денис узнавал в сыне себя того исчезнувшего в водовороте событий мальчонку, улыбающегося миру со старинных полароидных фотографий. Родителям приходилось частенько сталкиваться с замечаниями в дневнике. Некоторые шедевры учительской словесности были написаны с грамматическими ошибками. Скандалы Катя мастерски гасила, используя систему личных договоренностей. В школе это несложно. Учитель всегда может отыграться на полезных оппоненту учениках, снизить показатели успеваемости, перетащить олимпиадника, рычагов хватает. Так что замечания Максиму писали, но серьезных репрессий за этим не следовало. Наскороперекусив, занялись приготовлениями вечернего пиршества. Денис с Максимом приступили к нарезанию овощей и рыбы, а Катя поехала за Олесей. Было решено забрать дочку пораньше, она ведь соскучилась по отцу. «Ты всегда теперь будешь уезжать?» спросил Максим, сражаясь с картофелечисткой. «Каждое лето?» Денис пожал плечами. «Если будет работа, пока все нормально. Я не хочу, чтобы ты уезжал». – серьезно заявил Максим. – Мне скучно. Помнишь, мы собирались с палатками на озеро? Ты еще в прошлом году обещал? Тут не поспоришь. Денис закупился туристическим снаряжением. Четырехместной палаткой, ковриками и спальниками, котелком, рюкзаками. Даже топорик с резиновыми накладками приобрел. Но планам не суждено было свершиться. Свирепствовал кризис, денег становилось все меньше. а зимой ягоды никто не собирает. Но как объяснить это второкласснику, который скучает по отцу? «Съездим», – буркнул Денис. «Может, что-то лучше подвернется. А хочешь, свожу тебя на скалодром или в веревочный городок». «Я еще маленький», – возразил Максим. «Скалодром для больших». Денис не был уверен в своей правоте, поэтому не стал продолжать спор. Для себя отметил, нужно узнать про скалодромы, а заодно поискать себе работу на ближайшие месяцы. По договору подряда. Катя привезла Олесю. Девочка тут же бросилась на шею отцу и поцеловала его в щеку. Денис обнял малышку, стараясь не испачкать платье с грязными руками. Олеся своей внешностью полностью скопировала мать. Только глаза ей достались от папы, это уже все знакомые подметили. «Папочка, ты мне что-нибудь привез?» Загляни в комнату. Оляя прямо в кроссовках побежала в детскую. Скоро оттуда доносились радостные вопли. Катя с улыбкой наблюдала за происходящим. Через полтора часа, когда все поели и дети умчались в свою комнату, Денис заварил себе и супруге чай. Оба пили без сахара печенье и других вкусностей, способных за считанные месяцы уничтожить женскую фигуру, да и мужскую тоже. Прочитал. спросила жена без лишних предисловий. Денис сразу понял, о чем пойдет разговор. Да. И что думаешь? Он поймал на себе взгляд супруги встревоженный, надо сказать, взгляд. Валить надо. Куда? Из страны. Жена фыркнула. Есть много вариантов. Денис начал разговор, который вел в тупик. Он слишком хорошо знал свою жену. Стабильность. У нас двое детей, нельзя рисковать. Денис напротив был уверен, что зону комфорта необходимо рвать, иначе ничего не добьешься. В Польше люди хорошо живут и в Прибалтике. Там простая уборщица делает три твоих школьных зарплаты вместе с классным руководством и факультативами. Не напрягайся, два через два. Оформляешь рабочую визу, потом в Н.Ж. Язык! Перебила Катя. Мы не знаем этих людей, их законы, порядки другие, все другое. Как в школе детям учиться? Куда они поступят? А здесь куда? – возразил Денис. На программиста или в иньяс, а потом два года в деревне отрабатывать за гроши. Сама подумай. Язык выучим, другие справляются, и мы справимся. А квартира? Снимать всю жизнь? Как и здесь. Ты ничего не купишь в этой стране, в кредит только рабство на всю жизнь. На несколько секунд жена задумалась. Знаешь, ты почему-то думаешь, что все будет легко, что нас ждут там с распростертыми объятиями. Я учитель, понимаешь? Кого я там буду учить? Или уборщица предлагаешь податься? Денис думал об этом уже пару месяцев. Нет, но есть куча других решений. Сейчас многие работают на фрилансе. Можешь завести канал на YouTube, расскажешь подписчикам, как переехать, про сложности и все такое. это популярно сейчас». «Дэн, ты меня поражаешь». «Ладно. Я знал, что это бесполезно. Поищу работу какую-нибудь официальную, хоть на пару месяцев». «Вот, дело, говоришь. А то дети уже по отцу соскучились. Макс в особенности». Ругаться не хотелось. Тем более, что у Дениса были определенные планы на ночь. После ужина они с женой проверили домашку Макса и, С бойем одолели ненавистную математику и обсудили школьные новости. Оляся пожаловалась на то, что в садике плохо кормят, она не наедается. А что дают? заинтересовался Денис. Кашу, сообщила девочка. И сосиски. Две? уточнила Катя. Жена знала все схемы, используемые школьными и детсадовскими поварами для выноса продуктов из столовой. Целые? девочка наморщила лобик. Половинки их режут. Ясно. Кивнула жена. Денис тоже все понял. Перед сном он попытался немного поработать над сценарием игры, а заодно пройти новую локацию и поискать баги. Но быстро отказался от этой идеи. Хотелось просто побыть семьей. Подшорох осеннего дождя и бормотание интернет-радио. Шевчук пел о мертвых дождях. и темной душе.